Опилог. 18 августа 2015 года. 9 часов 45 минут. Улица Орониенбаумская, город Санкт-Петербург. Лето выдалось на редкость прохладным и дождливым. Заканчивался август, а количество теплых солнечных дней можно было пересчитать по пальцам, одной руки вот и сегодня всю ночь по крышам и подоконникам Санкт-Петербурга барабанил дождь. Но к утру он неожиданно прекратился, а еще чуть позже, не смело, будто стесняясь, выглянуло солнце. Саша, сидевшая за рулем большой коричневой Ауди, чувствовала непривычную легкость на душе, с трудом заставляя себя следить за ситуацией на дороге, вместо того, чтобы разглядывать отражающиеся в лужах дома и необыкновенно голубое небо. В это время года пробок на дорогах почти не бывало даже по утрам, поэтому до места назначения они с Войтахом добрались немного раньше необходимого. Новоиспеченная организация «Институт исследования необъяснимого» занимала весь последний этаж небольшого четырехэтажного здания из красного и коричневого кирпича, построенного в конце позапрошлого века. Само здание находилось на улице Орониенбаумской, Петроградской стороны, и когда-то было обычным жилым домом. Его давно переоборудовали под офисы, и теперь облом назначения напоминала только странноватая планировка внутри здания, в которой еще можно было угадать отдельные квартиры. Саше повезло найти парковочное место совсем рядом с единственным входом, но выходить из машины она не торопилась. Заглушила двигатель и бросила взгляд на сидящего рядом Войтыха. «До сих пор не верится, что мы это сделали», — улыбнулась она. «Ты будешь говорить это каждое утро, приезжая на работу?» Поддел Войтых, глядя на нее с ответной улыбкой. На самом деле он и сам чувствовал нечто подобное. Каждое утро, просыпаясь с некоторой опаской, а вдруг все это, вся эта новая жизнь, в которой нашлось место и новой работе, и старым друзьям, и обновленным отношениям с Сашей, ему приснилось? Но утро начиналось, и все оставалось по-прежнему. «Все непременно» пообещала она, отстегивая ремень безопасности, а затем внезапно, как тоже делала каждое утро, наклонилась к нему и легонько коснулась губами его щеки. Дальше просто не дотягивалась. «И так тоже буду делать. Мне нравятся эти новые привычки». «Пожалуй, мне тоже», — согласился Войтах, вслед за ней отстегивая ремень и первым выходя из машины. Они уже подошли ко входу в здание, когда заметили неспешно приближающихся к нему с другой стороны Нева и Лилю. Лиля держала Нева под рукой и что-то воодушевлённо ему рассказывала, активно размахивая картонным стаканчиком с кофе из кофейни у метро. Нев молча слушал, снисходительно улыбаясь и подтягивая кофе из аналогичного стаканчика. Войтых предположил, что Лиля предлагает очередной проект по ремонту или перестановке в квартире Нева, С тех пор, как она туда переехала, она никак не могла перестать ее переделывать под свой вкус. Ее влияние распространялось не только на квартиру, но и на самого Нева. Из его гардероба исчезли скучные одноликие серые костюмы, в которых раньше они видели его практически постоянно. На их место пришли модные джинсы, идеально сидящие рубашки, стильные джемперы и свитера, необычные куртки. Она изменила даже форму и оправу его очков. Нев ни с чем не спорил и на все соглашался. То ли ему было все равно, то ли и самому нравилось то, что она предлагает. Как минимум внешне, благодаря ее усилиям, он помолодел лет на пять, а то и на все десять. Войтах остановился сам и придержал за локоть Сашу, указав на приближающуюся парочку и с улыбкой наблюдая за ними. «Знаешь, я думала, на Нево так действует магия». Тихо призналась Саша, пользуясь тем, что те их пока не заметили. «Оказалось, любовь. Надеюсь, у них это надолго. Мне нравится этот новый неф». «Никто из нас не знает, что и сколько продлится», — покачал головой Войтых. «Наверное, они правильно делают, что просто ловят момент, пока он существует». «Доброе утро!» Последние его слова уже были обращены к приблизившимся друзьям, которые их наконец заметили. После обмена приветствиями Войтах потянул на себя входную дверь, пропуская внутрь сначала дам, а потом и своего старшего товарища, и только потом зашел сам. Лифта в старом доме, конечно же, не было, а высокие потолки делали лестничные пролеты почти бесконечными. Но при этом ступеньки были широкими и низкими, поэтому ежедневный подъем на последний этаж не доставлял проблем даже Саше, которая никогда не отличалась спортивными навыками и до сих пор не могла бросить курить. Несмотря на общий возраст здания, внутри оно выглядело вполне прилично и современно, хотя и сохранило некоторые аутентичные черты. На втором этаже располагалась коллегия адвокатов, которая когда-то не пожалела денег на ремонт, а появившийся институт немного обновил его. Пожалуй, действительно старыми здесь оставались только кованые перила, но они выглядели так шикарно, что сменить их ни у кого не поднялась рука. Не спеша, поднявшись на второй этаж, Они вышли в достаточно просторный холл, в котором их за высокой стойкой уже встречала улыбчивая девушка-администратор Лидия. После дежурных пожеланий доброго утра она протянула Войтуху стопку писем, на этот раз даже чуть более толстую, чем предыдущие дни. Основной поток заявок они принимали по электронной почте, но некоторые люди предпочитали пользоваться обычной. Войтух вздохнул, протягивая за письмами руку, затянутую в тонкую перчатку. Просмотр поступающих обращений возложили на него. Пока 99,9% обращений оказывались или приколами, или бредом сумасшедших. Благодаря своей интуиции Войт их легко их отсеивал. На рассмотрение шли лишь те заявки, при чтении которых он что-то чувствовал по той или иной причине. Конечно, все понимали, что и эту систему еще предстоит отладить. Когда заявок станет больше, Войт уже не сможет изучать их все. «А это для вас, Евстахий Вилорьевич?» Лидия протянула запечатанный конверт без марок и штемпели нево. Курьер принес. «Спасибо», — поблагодарил тот, заметно удивившись. На конверте значилось его имя, поэтому вопросов он задавать не стал. Возможно, все станет понятно из содержимого. Лили тем временем провела своим ключом по замку и открыла дверь в коридор, из которого тут же послышались голоса. «Менеджер? Они серьезно?» «Мне говорили, что я буду следователем, а тут написано «менеджер». «Я ушел из следственного комитета, чтобы стать менеджером?» – возмущался Дементьев. «Менеджером проекта», – спокойно отвечал ему Долгов. «Это круче, чем просто менеджер». «И потом, это визитки для работы со свидетелями и объектами. Люди лучше реагируют на должность менеджера, чем следователя». Четверо новоприбывших остановились, глядя на картину маслом. В длинном светлом коридоре, куда выходили многочисленные двери кабинетов, как лев в клетке метался бывший следователь, а теперь менеджер проекта Владимир Петрович Дементьев. И последнее обстоятельство его, мягко говоря, не радовало. Константин Долгов стоял рядом с дверью, на которой красовалась табличка «Медицинская служба», из-за которой находились еще несколько кабинетов, в том числе его собственный и Сашин, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди и широко улыбался. «Что за вопли, Дементьев?» — весело поинтересовалась Саша. Тот остановился и резко повернулся к ней, держа на уровне лица свеженькую визитку. «Менеджер проекта», — раздельно произнес он. «Дворжик, я ушел из следственного комитета не для того, чтобы стать долбанным менеджером» ушел из Следственного комитета, потому что тебя оттуда уволили из-за наше художества в лаборатории прогрессивных технологий». Невозмутимо напомнил Войтах, изо всех сил стараясь сохранять серьезные выражения лица, которые ты же и возглавлял. «И не переживай, как верно заметил Костя, это для определенных случаев. Корочки следователи нам обещали сделать на следующей неделе. Потерпи». Согласен ли потерпеть Дементьев или же его чувство собственного достоинства оскорблено навсегда? Никто из них узнать не успел, так как в этот момент хлопнула стеклянная дверь, отделявшая кабинеты от холла со стойкой администратора, и в коридоре показался Ваня с огромным букетом чайных роз в руках. Увидев друзей в полном составе, он тут же молча развернулся и собрался уйти, откуда пришел, но Лиля громко поприветствовала его. «Доброе утро, братец!» куда это ты ваня замер и вынужден был снова повернуться к ним на лице его при этом появилось привычное нахальное выражение но все поняли что на этот раз оно призвано скрыть смущение какие розы насмешливо протянула саша не анне ли нашей свет николавне ты их тащишь сидоров к начальству подлизываешься подвела масло в огонь лиля ваня скорчил обеим гримасу и под смешки всех присутствующих прошествовал прямо к кабинету директора института. «Не контора, а дом свиданий», – проворчал Дементьев и махнул рукой, убирая визитку в карман джинсов. Прежде чем кто-нибудь успел ему ответить, дверь кабинета директора распахнулась, и оттуда стремительно вышла Анна, держа в руках тонкую папку. Лицо ее не выражало каких-либо эмоций, из чего остальные сделали вывод, что букет Вани она посчитала неуместным или хотела сделать вид, что посчитала. «О, вы все здесь», — заметила она и язвительно добавила. «Чего стоим? Кого ждем? Инструктаж сам себя не проведет». И с этими словами она открыла дверь большой переговорной, делая приглашающий жест. «Ну и Мегеру ты на должность директора выбрал, дворжик», — снова проворчал Дементьев, на этот раз еще более притворно, чем в прошлой. «Каждое утро себя пятиклассником чувствую». Обмениваясь улыбками, все шестеро сотрудников ИИН вошли в переговорную. Ваня присоединился к остальным последним, когда уже и сама Анна вошла и заняла место во главе длинного стола. Пока все рассаживались и устраивались, Нев уже успел скрыть переданный ему конверт и вытащить из него небольшую записку. Та оказалась довольно лаконичной, но заставила его сердце пропустить удар. «Ты думал, я забыл о тебе? Я скоро приду, чтобы забрать дары, которые принадлежат мне по праву!» «Все в порядке?» – стревожно поинтересовалась Лиля, заметив, как он побледнел. Невторопливо спрятал записку и натянуто улыбнулся ей в ответ, заверив, что все прекрасно. Он видел, что Лиля не поверила ему, но настаивать она не стала. «Конечно, он все расскажет ей позже». Ведь ее общество охраняет перстень, за которым неизвестный пообещал прийти. А книга, которую они все-таки нашли среди останков его деревенского дома, и вовсе хранится у них в квартире, она имеет право знать. Просто Аня не любила, когда они отвлекались во время инструктажей. Убедившись, что все расселись по своим местам и готовы слушать, Директор ИИН открыла тонкую папку и незаметно бросила еще один взгляд на цветы, которые Ваня положил на стол перед ней. Много лет у нее было четкое правило – никаких романов на работе. Но внезапное предложение Войтаха возглавить Организацию по изучению аномальных явлений, еще более внезапный переезд в Санкт-Петербург, где находился офис в то время еще будущего института, а также удивительная настойчивость нового подчиненного – Грозили ей нарушением этого правила. И сопротивляться с каждым днем становилось все труднее. Она заставила себя снова вернуться к папке. Итак, на повестке дня у нас три потенциально интересных дела, отобранных Войтахом. «Девочка-призрак из Твери», «Некромант-любитель в Сургуте» и «Полтергейст под Челябинском». С чего начнем?» На этом заканчивается серия Нормальная аномальная, но не заканчивается приключение Войтаха Дворжика и его друзей. Новые расследования, теперь уже не любители, а профессионалов, ищите в серии «Исследования необъяснимого». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,